Спустились на улицу, улочку, так точнее, Чучиньеровс. Задержавшись на миг возле скульптурного креста в языках металлического пламени, Роумен спросил, «Знаешь, что это?» Креста покачала головой, «Это памятник евреям, которых здесь сожгли инквизиторы. А, говорят, у Гитлера не было учителей». Он кивнул, «Знаешь, что такое Чучиньеровс? Нет. Улица названа в честь ложечников и вилочников. Всего триста лет назад она была вне города. Можешь себе представить? Здесь хорошие ресторанчики, мы с тобой пойдем в Касса Ботин. Самый древний ресторан в городе, четверть тысячелетия. Примечание, Касса Ботин, дом Ботина. Зачем ты не хотел быть дома?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 «Если не обидитесь, я вынесу вам стольки из кладовки. Он, конечно, не дубовый, придется накрыть скатертью». «Да хоть бумагой», — ответил Роумен. «Моя жена и я хотим попрощаться с Мадридом». Сеньор покидает Испанию?» «Испанию нельзя покинуть. Мы уедем в Штаты на медовый месяц. Оттуда прилетает к вам, а мы отсюда поедем к ним». «Видите, я уж и про своих родных американцев стал говорить, как про чужих». «Испания растворяет в себе каждого, кто провел здесь больше года». Щёлочь согласился хозяин, — «разъедает без остатка». «Моя мама была француженкой, но я так ненавижу лягушатников, словно она была какой немкой». «Хотите, пока будут делать стол, я покажу сеньорите наши подвалы». «Прошу вас, сеньорита, только нагните голову, чтобы не набить в шишку очень крутые ступени».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 По аналогиям, которые она выхватывает, можно прочитать эпоху и личность. «Это она сказала про кремниевую ожидаемость огня, или я подумал об этом?» — спросил себе Роумэн.